Я мечтаю о том дне, когда Ваше Высочество займет свое место в политической элите страны. И я не хочу, чтобы что-то помешало этому. Но я вижу только один выход. Эти письма необходимо выкупить у миссис Робинсон. Достать деньги можно только через короля. Ваш дядя Камберленд находился в таком же положении. Я молю Господа о том, чтобы эта история не получила такой широкой огласки. Этого не случится, если мы будем действовать осторожно и быстро. Нельзя терять времени. Если миссис Робинсон отправится к адвокату, а она сейчас в отчаянии, то мы погибнем. Мы должны срочно найти деньги и уладить это дело раз И навсегда о чарльз помогите мне я прошу вашего сочества отдать эту проблему в мои руки но если я стану вашим советчиком вы должны неукоснительно исполнять мои рекомендации пойти к отцу признаться во всей истории в своей глупости сказать что вы осознали И вашу возросшую ответственность король не чудовище. Вы не знаете его так, как я. Он сентиментален. Клянусь, в глубине его души есть любовь к вам. Проявите такт. Он должен дать деньги. Для него важно избежать новых семейных скандалов. Сделайте так, как я сказал». И вскоре, когда это несчастье останется в прошлом, вы поймете, что вам следовало поступить именно таким образом. Чарльз, вы будете моим посланником на переговорах с утратой? Да, ручаюсь. Если вы наберетесь мужества, необходимого для тягостного разговора с королем, вы сможете очень скоро выбросить эту историю из головы, избежав серьезных неприятностей. Чарльз, я полагаюсь на вас. Этим, с поклоном произнес мистер Фокс, ваше высочество доказывает свою мудрость. Принц смиренно попросил отца дать ему аудиенцию, и король охотно согласился сделать это. Форма, в которую принц облег свою просьбу, понравилась Георгу Третьему. Сын проявил должное и весьма необычное почтение. «Он взрослеет», — подумал король. Прежде принц был весьма строптивым, как и большинство молодых людей. Он встретил принца в благодушном настроении. Лицо сына показалось ему печальным. — Ты хочешь что-то сказать мне, а? — Да, отец. Я хочу попросить у вашего величества прощения за мои юношеские безумства. — Неужели? — А? Как? Король настороженно посмотрел на принца. Подобное смирение слегка... Насторожила его. «Продолжай». «Продолжай», — приказал он. «Какие безумства!» «А?» «Я... Я должен признаться, что вступил э, в связь с актрисой. Знаю, знаю. Это миссис Робинсон, игравшая в театре шаридана — О, не выношу этого человека, — сказал король. — Пьяница, игрок. Хорошенькую жизнь он устроил своей жене. Жаль, что она вышла за него. Он ей изменяет, гуляет по всему городу. Не люблю его. Он друг Фокса. Принц понял, что совершил ошибку, упомянув Шеридана, отец. «Эта женщина больше не является моей подругой». «А, образумился? Ах, возможно, тебе пора жениться немного рановато. Я сам женился рано. Наверное, это к лучшему». Беседа протекала неважно. Она могла привести к тому, что отец найдет ему какую-нибудь пухлую немецкую принцессу. Этому он, Георг, будет сопротивляться изо всех сил. Если отец дождется того времени, когда ему исполнится 21 год, он получит право голоса по этому вопросу. Но если король предложит ему невесту сейчас... Принц заметил, что уходит от неприятного момента. Чем быстрее он наступит, тем будет лучше. Я... я писал ей письма, глупые письма. Слово «письма» оказало сильнейшее воздействие на короля. Слегка приоткрыв рот, он уставился на сына. Это было глупостью, признал принц. Теперь я это понимаю». Я извлек урок из случившегося. Письма, — выдохнул король. История с глупцом Камберлендом повторяется. Как ты до этого додумался? А, как? Письма. Ничего более умного тебе не пришло в голову. А, как? Теперь да, — сказал принц. Письма, — пробормотал король. Он посмотрел на сына и вспомнил свои юношеские глупости. Перед ним возник образ Ханны Лайтфуд. Помни о собственной молодости, Георг. Всегда ли ты сам был мудр? — Только не письма, — произнес король. — Да, отец, к сожалению. Они находятся у нее, и она угрожает опубликовать их. Король закрыл глаза. Можно сделать эм, только одно. Можно выкупить у нее эти письма. О, эта женщина! У нее есть муж? Королю не удавалось выбросить из головы мысли о лорде Гросвенере. Да, жалкий тип, какой-то клерк. Ужасно, отвратительно. Ты понимаешь это? А, как? Я осознаю это в полной мере. Но надо что-то предпринять. Какие это письма? А, любовные? Такого рода? Такого, признался принц. Еще, боюсь, я проявил неосторожность в отношении семейных дел. Семейных дел. Ты хочешь сказать, что обсуждал твоих родных королевскую семью с этой... с этой женщиной? А? Как? К сожалению, да. И она писала тебе письма? Да. Где они? Я их уничтожил. Значит, ты уничтожил ее письма, а она твои сохранила, а... — Похоже, так. — Похоже, так. — Откуда тебе известно, что твои письма находятся у нее? — Мне показали одно из них. Этого достаточно. — Понимаю. — Понимаю. — Письма. — Я дал ей вексель. — Что? — Вексель на двадцать тысяч фунтов. «Ты сошел с ума!» «Боюсь, что да, в то время. Но там есть условия, не позволяющие производить оплату, пока мне не исполнится 21 год». «Я сомневаюсь в действительности этого документа. Еще остается два года. Надеюсь, к тому времени ты немного поумнеешь. Думаю, да, Ваше Величество. Письма». «Письма!» — пробормотал король. «Проклятые, унизительные письма! За что Господь наградил меня такой семьей?» «О, мы не так уж плохи, Ваше Величество!» Успокаивающе сказал принц. «Мы кажемся такими лишь в сравнении с Вашим Величеством, отличающимся высокими моральными стандартами и безупречным поведением». Король пристально посмотрел на сына. Этот щенок слишком искусно обращается со словами. Он всегда отличался этим. Никогда нельзя точно знать, к чему он клонит на самом деле. «Уходи», — сказал король. «Я подумаю об этом». «Ваше Величество, мы должны получить эти письма. Думаешь, мне не ясно, какие неприятности может нажить себе наша семья из-за подобной глупости?» Я ни на одно мгновение не допускаю такой мысли, Ваше Величество. Именно поэтому я осмелился привлечь Ваше внимание к этому делу. Тебе следовало бы советоваться со мной почаще. О, теперь я понимаю это, Ваше Величество. Тогда иди и дай мне время подумать. Но я бы хотел, чтобы ты понял, как я занят важными государственными делами, в которых, возможно, ты когда-нибудь начнешь разбираться. А ты позволяешь себе отвлекать меня своими глупостями. Вот что я тебе скажу. Я весьма огорчен. Меня тошнит от всего этого. Подобные вещи должны прекратиться. Ты это понял? А? Как? Я... Я понял, Ваше Величество, и признаю, что совершил глупость. Мы все учимся на ошибках молодости, Ваше Величество. На одно показалось, что его весьма осведомленный сын знает о том периоде в жизни отца, который сам Георг Третий старался забыть. В подобных ситуациях прошлое всплывает в сознании человека, чтобы посмеяться над ним. Это делает его более терпимым и снисходительным. Король смягчил свой тон. Если ты извлек из происшедшего ценный урок, возможно, оно не является таким ужасным несчастьем, каким кажется. А теперь иди, я сообщу тебе мое решение. Принц преклонил колено и поцеловал руку отца. В глазах молодого Георга появились слезы искренней благодарности. Однако у всей семьи глаза были на мокром месте. Однако случившееся, похоже, изменило этого щенка. Он не на шутку испугался. Несомненно, именно это умерило его гонор. Чарльз Джеймс Фокс стал частым гостем на корк стрит Утрате также нанес визит полковник Хотхэм, сообщивший, что он пришел к ней по поручению короля. Утрату сильно встревожило появление этого господина, который заявил, что попытка шантажировать принца поставит ее в весьма опасное положение. Принц признался королю в том, что он писал ей необдуманные письма, и король изрядно расстроился, во-первых, из-за самих посланий, а во-вторых, из-за того, что его сын, забыв о своем достоинстве, сблизился с женщиной, способной видеть в них обыкновенный товар. Утрата так испугалась почти согласилась отдать письма, однако мысль о долгах и беседа с мистером Фоксом удержали ее от этого шага. Она сказала полковнику, что не может ничего сделать, не посоветовавшись с друзьями. «Спасибо Господу за мистера Фокса!» Он внимательно выслушал все сказанное Хотхэмом, и предупредил Утрату, что она должна действовать с предельной осторожностью, не позволяя оскорблять себя. Он объяснит ей в деталях, что следует делать. Она была рада возможности опереться на него. Он был так умен, она еще никогда не встречала такого умного человека. Конечно, он выглядел немного отталкивающе, особенно в глазах исключительно опрятной утраты, но даже это сообщало ему некоторую пикантность. С каждым визитом он держался все более фамильярно. Конечно, она видела, к чему он стремится. Нет, говорила она себе, никогда. Однако что бы она делала без него? Достаточно было ему появиться, как она забывала об этих ужасных счетах. Более того, все узнали, что сам мистер Фокс навещает ее. И торговцы умерили свою требовательность. Стали менее назойливы. Мистер Фокс помогает ей выкрутиться, поэтому они могут немного подождать. Мистер Фокс уговорил принца Уэльского позволить ей оставаться в доме на корк стрит пока она не подыщет себе другое жилье. Это утешило утрату. А теперь появился этот страшный человек Ходхэм, желавший знать величину ее долгов и количество писем. Он хотел посмотреть некоторые из них, не вынося их из дома, как сказал мистер Фокс. Утрата никогда не смогла бы торговаться с полковником, если бы мистер Фокс, оставаясь в тени, не давал ей точные указания, что делать. Наступил день, когда к ней прибыл суровый и хмурый Ходхэм. Он даже не взглянул на утрату, словно она была не одной из красивейших женщин Лондона, а самой обыкновенной. «Я...» Принес вам ультиматум от его величества, миссис Робинсон сказала. Вам заплатят пять тысяч фунтов, после чего вы отдадите мне вексель его высочества принца Уэльского, а также его письма. На этом дело закончится. Мои долги составляют семь тысяч фунтов, заметила утрата. Это, мадам... Не касается ни его величества, ни принца Уэльского. Нет, касается. Я влезла в долги ради удовольствия принца. Ради него я отказалась от доходной работы. Пять тысяч фунтов. Последнее предложение короля, мадам. В случае отказа вы можете опубликовать эти письма и нести ответственность за последствия. Я возьму на себя эту ответственность. Уверяю вас, мадам, она не сделает вам честь. Если вы умны, то возьмете деньги, подпишите эти бумаги и отдадите мне письма и вексель. Я подумаю, сказала утрата. Зайдите завтра. Мистер Фокс приехал на Корк-стрит. Он крепко обнял утрату Дальше тянуть с интимной близостью было нельзя. Мистер Фокс ясно дал понять, что он без устали отстаивал ее интересы и что благодарность со стороны утраты будет естественным развитием событий. Она сообщила ему об ультиматуме Хотхема. «Пять тысяч фунтов», — произнес он, — «неплохая сумма» но он обещал мне двадцать тысяч фунтов. Я посоветовал тебе выбросить мысли о Векселе из твоей прекрасной головки. Он практически не имеет реальной цены. Пять тысяч фунтов. Плата за письма. Полагаю, нам следует тщательно обдумать это предложение. Он намекнул на то, что если он останется на ночь, они смогут потратить на обсуждение больше времени. Оно необходимо ему для выработки оптимального решения, поскольку хотя им и не следует отказываться от пяти тысяч, эта цифра должна стать промежуточным этапом на пути к окончательному соглашению. «К какому соглашению хотела знать утрата?» Мистер Фокс ответил, что он, несомненно, сформулирует его. Они славно поужинали. Утрата испытывала приятное волнение, потому что она напоминала себе о том, что он необычный человек. Дружба с ним полезна. Возможно, когда они сблизятся еще больше, она сможет посоветовать ему почаще менять белье и иногда принимать ванну. «Вы о чем-то задумались?» — спросила. «Я размышляю о будущем, о том времени, когда эти ужасные волнения останутся позади». «О нашем будущем?» — спросил Фокс. Он заговорил о том, каким он видел свое будущее. «Англия потеряет Америку. И это приведет к падению правительства. Тогда к власти придет нынешняя оппозиция. Он, Фокс, несомненно, возглавит новый кабинет министров. Утрата представила себя хозяйкой салона, в котором она будет принимать самых влиятельных людей страны. Это была прекрасная мечта. Она увидела себя в бархате и перьях самая заметная светская львийца, ближайший друг и советница, премьер-министра. Разве она шагнула вниз, потеряв расположение принца? Она произнесла тост за их с Фоксом будущее. Впервые после ухода принца она была по-настоящему счастлива. Все зависело от этого человека, который явно собирался стать Ее любовникам. Утром удовлетворенный мистер Фокс Сформулировал решение. Она отдаст вексель и письма На следующих условиях. Ее долги будут присовокуплены К долгам принца. Последние были так велики, Что эта операция все равно Ничего не изменит. И погашены казначейством. Вместо 5000 фунтов она получит пожизненную пенсию размером в 500 фунтов в год. После смерти утраты ее дочери будут постоянно выплачивать 250 фунтов в год. Миссис Робинсон согласится только на таких условиях. Мистер Фокс был мудрейшим человеком. Она не удивлялась тому, что все восхищаются им. Король написал лорду Норту. «Я сожалею о том, что вынужден открыть лорду Норту обстоятельства, давно мучившие меня. Но я предпочитаю сделать это на бумаге, нежели в беседе. Мне известно, что вы имеете некоторое представление о вопросе. «Мой старший сын в прошлом году при содействии лорда Мелдена вступил в постыдную связь с актрисой, женщиной легкого поведения. Он адресовал ей множество писем, которые она угрожает опубликовать, если он не выкупит их в ближайшее время. Он дал ей много легкомысленных обещаний, от выполнения которых она своим поведением, несомненно, его освободила. Я счел необходимым изъять у нее эти письма с помощью полковника Ходхэма, осторожность которого позволяет полностью положиться на него в этом деле. Он подготовил его завершение и заручился ее согласием отдать письма за пять тысяч фунтов что является весьма значительной суммой. Но я хочу избавить сына от этой постыдной проблемы. Король откинулся назад и закрыл руками глаза. На него нахлынули воспоминания. Ханна никогда бы не попыталась шантажировать его. Ханна была порядочной, доброй женщиной почему затруднительное положение сына напомнило ему об этом эпизоде. Однако это произошло, и последние несколько дней образ Ханны преследовал короля. Он испытывал усталость, конфликт между министрами продолжался, Фокс и его оппозиция представляли угрозу. Что касается семейных дел, то Фредерик находился в Германии, Уильям в море. Неужели они подбросят ему такие же инциденты? Вечное беспокойство. Нет мира в голове, увенчанной короной. Э, кажется, примерно так, сказал Шекспир. Король никогда не восхищался этим поэтом. Он всегда говорил, что его слишком расхваливают, однако иногда Шекспиру удавалось найти точные слова, такие, как, например, в этом случае. Каким королем станет Георг, когда придет его время? Но это случится не скоро. Он, Георг Третий, еще не стар. Это принц заставлял его чувствовать себя стариком. Ему еще сорок с небольшим. Это не старость. Однако в глубине его души таилось неприятное ощущение, предчувствие несчастья. Время от времени таинственная болезнь овладевала королем, полностью меняя его. Это так сильно пугало королеву, что она никогда не говорила на эту тему. Но он замечал, что она как-то странно, смотрит на него, когда его охватывает слишком сильное волнение. Пустяки, пройдет. Это происходило лишь в подобные моменты, моменты чрезвычайного возбуждения, когда голова начинала наполняться странными голосами и мыслями, которые быстро появлялись и также бесследно исчезали как смеет его сын добавлять ему неприятностей, словно их у него недостаточно. Но Георг еще молод, ему еще предстоит усвоить немало уроков. Разве он, король, жил безупречно? Он взял перо и добавил несколько слов к письму, адресованному лорду Норту. «Я рад тому, что никогда не оказывался лично замешан в таких сделках. Сознание этого придает мне душевных сил. Доводы мистера Фокса оказались убедительными, и условия утраты были приняты. Она была счастлива. Кредиторы больше не беспокоили ее. Принц возьмет на себя ее долги, Она могла жить на корк стрит до принятия решения относительно своих новых планов. У нее был удивительный, необычный любовник, и весь мир знал об этом. Она могла выезжать в своей карете, люди останавливались, чтобы посмотреть на утрату. «Миссис Робинсон быстро нашла нового покровителя в лице Чарльза Джеймса Фокса», — говорили они. «Известие о том, что его бывшая пассия стала любовницей Фокса, позабавила принца. «О, Чарльз!» — воскликнул Георг. «Если вы оказали мне честь, взяв себе мою бывшую любовницу, то я ответил вам тем же. Насколько мне известно, вы когда-то находились в весьма дружеских отношениях с миссис Армистед. «Это забавно!» — сказал мистер Фокс. И даже более того, очень удобно. Однако, вернувшись к себе на Сент-Джеймс, он подумал о миссис Армистед и с удивлением обнаружил. Ему неприятно то, что принц говорил о ней, как о женщине легкого поведения, легко перескакивающей из постели одного мужчины в постель другого. Тем не менее, он не испытывал подобного негодования при упоминании утраты в таком же контексте. Он с самого начала знал, что быстро устанет от утраты. Ей было почти нечего предложить Фоксу, кроме своей красоты она являлась несомненно эффектным созданием и обладала скромными способностями в области актерской игры и поэзии она любила читать ему свои стихи сентиментальную но все же приятную дребедень думая о том времени когда его появления на корк стрит станут более редкими он отнес несколько ее стихотворений в разные газеты с владельцами которых находился превосходных отношениях. В итоге она начала периодически публиковаться под псевдонимом Табита Брамблу. Миссис Робинсон радовалась скромным гонораром, которые она получала. «Бедная утрата», — думал Фокс. «Она так скоро снова окажется брошенной, но во всяком случае я добился того, что теперь она будет ежегодно получать пять сотен фунтов, а также с выгодой для себя издавать свои стихи. Отнюдь не бедная утрата, счастливая утрата. Многие хотели занять место принца и мистера Фокса. Мистер Фокс и правительство. Утрата была опечалена окончанием своей дружбы с мистером Фоксом, но он покинул ее так искусно и постепенно, что она почти не заметила его исчезновения. Даже когда их отношения находились в самом пике, Фокс был вынужден уделять внимание многим делам, и утрата решила, что не будет посягать на его свободу. Поэтому она никогда не искала его, когда он пропадал. Он так много сделал для нее, что она должна быть всегда благодарна ему. Она не могла забыть ужасы долговой тюрьмы, от которой он спас ее с помощью нескольких ловких ходов. Он приводил в ее дом интересных людей и позволял ей играть желанную роль хозяйки. Среди гостей присутствовал один из самых интересных мужчин, которых она когда-либо встречала. Это был генерал Банастер Тарлетон только что переживший захватывающее приключение в Америке. Он развлекал общество рассказами о сражениях, в то время все говорили о колониях. Чарльз часто отсутствовал именно из-за американской проблемы. Серьезные неприятности сулили большие возможности. Она всегда понимала, что Чарльз скорее упустит любовницу, нежели политический шанс. Банастер Тарлетон был очень галантен. Он говорил ей, что она красивейшая из женщин, которых он знал. Было совершенно ясно, что он ждет ухода Чарльза, чтобы занять его место. Это было проявлением деликатности, которую она ожидала от Банастера. Он понимал, что она не относится к числу распущенных женщин, которые одновременно имеют более одного любовника. Хотя она и не обладала возможностью создать политический салон, о котором мечтала. Воин, вернувшийся с полей сражений, сулил ей утешение и покой. Поэтому, когда Чарльз перестал быть ее любовником, она изящно и радостно скользнула в надежные объятия мужественного банстра. Фокс часто ездил в Четси, где находился уютный маленький домик миссис Армистет. Он получал удовольствие, сидя в ее саду или возле камина, в зависимости от погоды, и беседуя с хозяйкой. Она находилась в курсе всех политических событий и удивляла его своей проницательностью. Однако она не торопилась высказывать свое суждение, пока ее не просили об этом. Она предпочитала слушать. Он рассказывал ей об ухудшении ситуации, которую наблюдал. «Грядущие поколения, — говорил Фокс, — будут с презрением вспоминать короля и норта. Именно их политика и ничто иное привела к потере американских колоний, которая уже произошла, что бы ни думали по этому поводу два слепых маразматика. Он надеется, что Корнуолис побьет Лафайета и соединится с Клинтоном, после чего эти двое разгромят основные силы противника под Вашингтон. Моя дорогая Лизи, легко одерживать победы, сидя в кресле. Почему? Они так глупы, что не просят тебя взять бразды правления в свои руки. Но именно благодаря их глупости мы оказались перед нынешней дилеммой. Если бы правительство состояло из мудрых людей, мы бы не довели конфликт до его сегодняшнего состояния. Бедный старина Георг. Он желает стране добра. Но как часто люди, полные благих намерений, становятся причинами несчастья? Он бормочет о превосходстве нашей армии и правоте нашего дела. Он уверен, что Господь на нашей стороне. Ты думаешь, что он всерьез обеспокоен и поэтому говорит так? Я считаю, что в твоих словах много правды. Наш дорогой король, проклинающий вероломство французов, сам повинен в наиболее гнусном обмане, самообмане. Куда ведет нас эта политика? Голландия объявила нам войну. Французы блокировали Гибралтар, Франция и Испания захватили в Вест-Индии 50 наших кораблей. Империя, созданная Питтом, разваливается. И когда мы потеряем колонии, правительство падет? Несомненно. Правительство падет. Лицо мистера Фокса стало хитрым, как бы оправдывающим его лисью фамилию. И миссис Армистед поняла, что он думает о том времени, когда сможет осуществить свою мечту. А она сама могла наслаждаться осуществлением своей мечты. Ей никогда больше не придется служить кому-то. Она сама... Заведет служанку. Принц был ее другом. Его страсть угасала, но миссис Армистот была готова к этому. Он был щедрым любовником, и она становилась, если не богатой женщиной, то весьма обеспеченной. Самыми интересными оказывались те дни, когда мистер Фокс приезжал, чтобы поговорить о политике. В таких случаях она была счастлива развлекать его не как любовница, принимающая мужчину, а как друг, которому он мог поведать о своих честолюбивых планах. Та мера, в которой он делал это, отражала степень его доверия к ней. Король больше не мог обманывать себя и был вынужден признать потерю колонии. Он, заперся в спальне, и закрыл лицо руками. «Что меня ждет?» — спрашивал он себя. В моменты кризиса он ощущал возвращение старой болезни и испытывал страх. Все эти месяцы он обманывал себя. Он пренебрегал мнением людей, предупреждавших его, предлагавших политику примирения. Он верил в свою правоту, заставлял бедного Норта проводить его линию и... Проиграл. Мэри Тюдор сказала, что когда она умрет, на ее сердце можно будет увидеть слово «кале». Что такое «кале» по сравнению с потерей Америки? Грядущие поколения будут говорить «Георг Третий — это король, который потерял нашу Америку». Он был несчастнейшим из людей. Ни один правитель не старался с таким рвением делать то, что считал правильным. Ни один человек не старался так рьяно вести праведную жизнь. Его сын интересовался только развратом. Однако народ любил его, прощал ему то, что он попал в затруднительное положение из-за актрисы. Этот инцидент обошелся отцу в маленькое состояние. Колонии пропали, голоса в голове продолжали звучать. Будущее казалось темным, непредсказуемым. Правительство пало. Рокингем сформировал новый кабинет, состоящий в основном из людей, которых король не любил. Герцог Ричманский возглавил Министерство вооружения. Графтон стал хранителем печати. Двумя министрами из семи стали лорд Шелберн и... Это было самым горьким ударом Чарльз Джеймс Фокс. Единственным другом короля в кабинете министров был лорд-канцлер Терлоу. Король Англии должен попрощаться со своим парламентом. Многое напоминало ему об этом. Ему оставалось только взять бразды правления в свои руки и постараться забыть о том, что он окружен людьми, которых он считал своими врагами. «Принц страстно желал заняться политикой». «Время придет», — сказал ему Фокс. «Дождитесь того момента, когда вы станете членом парламента». «О, это произойдет больше, чем через год», — напомнил ему принц. «Ерунда, ваше высочество. Скоро вы будете с нами». «Я получу собственный дом», — вздохнул принц, — «свободу». «Выпьем за это», — сказал Фокс, — «за партию принца». «За и женщин!» — отозвался принц. «Кстати, как поживает утрата?» «Лучше всех, — ответил бы на этот вопрос, — генерал Тарлетон. Он близкий друг этой дамы. Хорошо, что теперь она обеспечена, по-моему, весьма. Красивое, но скучное создание. Подумать только, когда-то я видел в ней все, что мне нужно на свете». «Ваше Высочество!» Вы обнаружили, что свет полон приятных возможностей. Верно, Чарльз, верно. Но как я могу реализовать их, находясь в клетке? Наберитесь терпения. Через год или чуть позже все желания вашего высочества осуществятся. Собственный дом, доход, соответствующий моему положению, место в политике. Фокс улыбнулся. «Сейчас от вас требуется только одно — набраться терпения». Было бы глупо не наслаждаться жизнью в период ожидания. Принц имел любовниц. Делли забеременела и клялась, что отец будущего ребенка — Георг. Но все говорили, что им мог оказаться и Шолман Делли. Принц пожимал плечами. Его отчасти привлекала перспектива отцовства, и когда родилась девочка, ее назвали Георгианой. Принц пережил несколько легких романов, он не решался увлечься сильно, как было с утратой. Его визиты к миссис армист становились все более редкими, он всегда будет вспоминать ее с благодарностью.